Глава 24. Мистер Пендлтон. Увы, Полианна не смогла пойти в школу ни на следующий день, ни через день. Впрочем, сама она этого почти не заметила. Лишь на короткое время девочка приходила в себя, что-то лепетала слабыми губами и снова засыпала. Всю следующую неделю она почти не приходила в сознание. А когда боли немного поутихли, ее снова попросили рассказать, что же все-таки с ней произошло но она по-прежнему ничего не помнила. «Надо же!» — слабо проговорила она. «Голова болит, а я не больна. Ну что же, это хорошо». «Хорошо?» — изумилась тетушка, которая сидела у ее постели. «Ну да. Если выбирать одно из двух, я бы предпочла сломать ногу, как мистер Пендлтон, чем всю жизнь остаться инвалидом, прикованной к постели, как миссис Ноу». Мисс Поли никак не отреагировала на эти слова. Поднявшись со стула, быстро подошла к маленькому трюмо и стала бесцельно перебирать какие-то предметы. Ее лицо было бледным, а щеки впалыми. В ее глазах, однако, прочитывалось отчаяние. Лежу в постели, Полианна рассматривала на потолке радужные блики, которые отражались от хрустальных призм, развешенных перед окном. «Это, конечно, лучше, чем если бы я схватила оспу», продолжала рассуждать девочка. «Оспина еще красивее чем веснушки. Коклюш тоже не подарок. У меня он, к тому же, был ужасная вещь. Как я рада, что у меня хоть не аппендицит, и ни корь. Если бы у меня случился аппендицит или корь, меня бы отвезли в больницу. Нет уж, лучше болеть дома. Ну вот, родная моя, у тебя куча вещей, которым можно радоваться. Прерывающимся голосом заметила мисс поля поднося ладонь к груди, словно и душил воротник. Плеанна тихо рассмеялась. Я и радуюсь, тётя. Я думаю обо всём этом, когда рассматриваете радуги на потолке. Обожаю радуги. Какой милый... «Мистер Пендлтон, что подарил мне эти чудесные призмы?» «Есть еще кое-что, чему я радуюсь, только я еще не сказала. В общем, я ужасно рада, что со мной произошел этот несчастный случай». «Полианна, родная моя». Полианна снова тихо рассмеялась. Ее сияющие глаза смотрели прямо на тетушку. «Как же мне не радоваться, тетушка, если только после этой аварии вы стали так ласково называть меня «родная моя». Конечно, раньше вы называли меня «милая моя», но это совсем не то. Так не называют самых близких». «Так называли меня дамы из благотворительного комитета. Это приятно, но совсем не то, что когда вы называете меня родной, я чувствую, что действительно вам родная». Тетушка не ответила, только крепче прижала ладонь к груди. В ее глазах стояли слезы. К счастью, в комнату вошла медсестра, а мисс Полли поспешно вышла. Около полудня Нэнси прибежала к старому Тому, который был в конюшне и чистил сбрую. Нэнси была так взволнована, что сначала не могла говорить. «Ах, мистер Том, угадайте, что случилось!» — выдохнула она. «Ни за что не догадаетесь. Хоть тысячу лет будете думать». «Но я и не стану гадать», — муром молвил старик. «Тебе более тысячи лет мне не прожить. Еще десяток от силы. Так что выкладывай сразу, что у тебя там». «Ну так и быть, сэр, слушайте. Кто бы вы думали, сейчас сидит у миссис поля в гостиной, а?» Старик помотал головой. «Почем мне знать?» «Тух ты, а ну, а я вам скажу!» — Это мистер Пендлтон. — Быть того не может. — Нет, может, я сама его проводила в дом, пожаловал прямо на костылях. Его самого доставила сюда целая команда санитаров, они остались во дворе. И это он, который в жизни двух слов ни с кем не сказал. А теперь он в гости явился. Подумайте только, какой-то девочке. — Ну и что в этом такого необычного? — проворчал старик. — А то вы сами не понимаете, — крыкнул Нэнси. — Что я не понимаю? «Только не стройте себя, младенца, сэр», — усмехнулась девушка. «К тому же вы сами мне об этом рассказывали». «О чем рассказывал?» Нанси вошла в конюшню и подошла поближе. «Послушайте, сэр, разве не вы рассказывали тут, что мисс Поли был возлюбленный, а?» «Так вот однажды я вроде догадалась, кто он. Это было ясно, как дважды два. Но позже выяснилось, что не так все просто. И дважды два, не четыре опять». Старик только махнул рукой и снова принялся за работу. Если хочешь говорить со мной по-человечески, то перестань говорить загадками. Я на них небольшой любитель». Нэнси рассмеялась. «Так и быть», — кивнула она. «Я узнала кое-что такое, из-за чего сначала подумала, что он и есть возлюбленный мисс Поля». мистер Пэндлтон», — изумился старый Том, выпрямляясь. «Ну да, но теперь-то я понимаю. Он был влюблен в мать нашей чудесной девочки. Вот почему он так хотел, чтобы... Впрочем, остальное неважно». Запнулась девушка, вспомнив, что пообещала Полиане не болтать лишнего, а предложение мистера Пендлтона переехать жить к нему. «Я стал расспрашивать людей о нем», — продолжала Нэнси. «И мне рассказали, что вот уже много лет мисс Поли знать его не хочет. Особенно досаждают сплетни, что между ним и ее сестрой в молодости что-то было». «Помню, помню», — кивнул старый Том. Это началось спустя три или четыре года, после того, как мисс Дженни натянула ему нос и убежала с другим женихом. Конечно, мисс Поли была в курсе и даже сочувствовала ему. Старалась быть с ним по-ласковее и, вероятно, чуть-чуть перестаралась. Дело в том, что того другого жениха пастора она сразу не взлюбила, потому что он увез ее сестру. Потом кто-то пустил эту глупую сплетню, будто бы она сама в него втюрилась. «Быть того не может». «Чтобы она в кого-то втюрилась», — покачала головой Нэнси. «Я-то понимаю, но люди все равно сплетничали». Пожал плечами старый том. «Какой девушке это понравится? К тому же вскоре у нее самой появился ухажер и несчастная любовь. Печальная история. Понятно, что от всего этого она замкнулась в себе. Ее сердце превратилось в бесчувственный камень». «Об этой истории тоже слышала», — кивнул Нэнси. Вот почему меня словно молнией ударило, когда я вдруг увидела, что он ни с того ни с сего пожаловал к нам, собственной персоной. Это он-то, с которым с Поли столько лет не разговаривала. Но я решила его впустить и пошла докладывать хозяйке. — И что она? — пробормотал удивленный старик. Сначала ничего не ответила, даже брови не повела. Я еще подумала, что она не расслышала, кто приехал. Потом вдруг спокойно сказала, — Передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь. Но я отправилась докладывать, потом пошла рассказать вам. Закончила Нэнси и с опаской оглянулась в сторону дома. «Ну и дела!» — мыкнул старик, снова принимаясь за работу. Между тем, сидевшему в гостиной особняка Харрингтонов мистеру Пендлтону, долго ждать не пришлось. Скоро он заслышал стук каблучков мисс Полли, которая спускалась из своей комнаты. Он хотел стать ей навстречу, но она сделала знак, чтобы он оставался в кресле. Она, однако, не стала подавать ему руку, Ее лицо хранило холодное выражение. «Я приехал спросить о Полиане». Сходу начал он, немного запинаясь. «Благодарю ее состояние без изменений». Сказала мисс Полли. «Нельзя ли поподробнее, прошу вас?» Проговорил он робко. Мисс Полли вздрогнула, словно от боли. «Нельзя. Я и сама ничего не понимаю». «Ничего не понимаете?» «Именно так». «А что же, доктор?» Доктор Уоррен тоже в недоумении. В настоящее время он консультируется со специалистом из Нью-Йорка. Тот обещал приехать лично. «Но что у нее повреждено? Есть какие-то ушибы?» Небольшая царапина на лбу, два-три синяка. Но причиной всему, по-видимому, какая-то травма позвоночника. Ее парализовало ниже пояса. Из груди мистера Пендлтона вырвался стон отчаяния. После небольшой паузы он спросил. «А что, Полианна, как она все это переносит?» «Она не понимает, что произошло, а у меня не хватает духу ей объяснить». «Неужели она совсем ничего не помнит? Не понимает?» Мисс Полли схватилась рукой за горло, словно ее что-то душило. В последнее время это случалось с ней все чаще. Но разве что она не может двигаться. Она думает, что у нее сломны ноги. Она так и сказала, уж лучше сломать себе ноги, и потом поправиться, чем как миссис Ноа остаться лежачей на всю жизнь. Девочка то и делает, а повторяет, у меня просто сердце разрывается. Из глаз мистера Пендлтона полились слезы. Лицо Ами с Поли было бледным и осунувшимся от душевной муки. Неожиданно ему пришли на ум последние слова Полианы, когда она сказала, что сейчас никак не может бросить дорогую тетушку Поли. Мистер Пендлтон протяженно вздохнул и, постаравшись взять себя в руки, тихо произнес. «Вы даже не представляете себе, мисс Харрингтон, как я уговаривал Полиану переехать и жить со мной». «Переехать к вам?» Мистер Пендлтон чуть заметно вздрогнул, но его голос оставался таким же спокойным. «Ну да, я собирался удочерить ее, по всем правилам, сделать ее своей наследницей». Женщина в кресле напротив с облегчением перевела дыхание. Она понимала, что это могло бы стать для Полиана прекрасной возможностью, блестящей перспективой. С другой стороны, девочка была еще слишком маленькой, слишком чувствительной, чтобы противостоять подобному искушению, богатству, заманчивым обещанием Я всей душой полюбил Полианну, — продолжал мистер Пендлтон. — Полюбил ради нее самой, и, конечно, помню ее мать. За 25 лет в моем сердце накопилось столько любви. — Любви, — невольно повторила мисс Полли, Она сразу вспомнила, что заставило ее взять к себе бедную сиротку. А еще вспомнила, как сегодня утром Полиана говорила ей, «Ой, как я рада, что теперь вы стали называть меня родная моя». Вот и получается, что бедная сиротка разбудила в ней самой такую бездну любви, не растраченной за прошедшую четверть века, сердцами из поля сжалась от боли. Без Полиана ее жизнь не имела никакого смысла. «Ну и? Что она вам ответила?» Тихо спросила она, вся затрепетав. Понимая, какой ценой ей дается это самообладание, мистер Пендлтон грустно покачал головой и сказал. «Она отказалась. Неужели? Сказала, что не сможет вас бросить за всю вашу доброту к ней. Сказала, что она нужна вам». Мистер Пендлтон поднялся на ноги. У него не хватило духа посмотреть ей в глаза. Он направился к двери. Вдруг он услышал сзади торопливые шаги, дрожащая рука коснулась его руки. «Когда ее смотрит специалист из Нью-Йорка и скажет что-то определенное, я обязательно вам сообщу». Тихо пообещала мисс Полли. «И большое спасибо, что навестили нас. Полиана будет очень рада».